Глава двадцать восьмая Мне снился Фрюманс. Я видела, что он в одежде восточного принца идёт через волшебный сад. Фея совершила с ним метаморфозу и вела его к блестящему храму, где его ожидала невеста, закрытая большой вуалью. Почему это поселянин Фрюманс сделался таким великолепным принцем? А кто такая его невеста? Кто-то мне сказал «это ты». Я начала смеяться. Храм исчез, и я увидала, как Фрюманс в лохмотьях прислуживает за обедний аббату костель. Проснулась я рано, и в ожидании завтрака стала гулять по террасе. В этот день я спустилась на зелёную площадку, чтобы меня никто не застал за чтением таинственной странички. Неужели Фрюманс серьёзно отрицает Бога? Кто это «она»? Вот к чему клонились все мои комментарии и предположения. Быть может, высшее блаженство философов есть мудрость, может быть, возлюбленная метафизиков есть свет разума? Нет ли под всеми этими словами женщина-возлюбленный Узы Гиминея платонической аллегории? Я дала себе слово спросить об этом Фрюманса. Но я не смела настаивать на этом решении. Нет, это не была аллегория. Фрюманс любил. Она — эта женщина. Но какая женщина? Где? Как моё любопытство дошло до идеи фикс, до какого-то помешательства. Я изучала эту тарабарщину и забывала о всех остальных науках. Бывали минуты, когда эта заметка казалась мне превосходной, и изложение Фрюмманса шедевром. Минуту спустя я уже смотрел на это как на мечтательный бред, над которым посмеялся бы Мариус. Во всяком случае, это была дверь Открытое пред миром гораздо более высоким, чем мир Романов мисс Агари. Любовь созерцательная и, так сказать, безличная. И если бы я смела, думала я, я попросила бы Фрюмманса объяснить мне нравственную науку любви, так как это ведь наука, я это прекрасно вижу, и, может быть, даже самая прекрасная из всех наук. Мне кажется, что я поняла бы её, как бы абстрактно она ни была. Но стыд останавливал меня, и я также искренне искала объяснение этого стыда, как Фрюманс объяснение желания. Во мне зародилось также недоверие к его безбожью. Между тем, целую неделю с нетерпением ждала я той минуты, когда мне удастся поговорить с ним и ловко навести его на обсуждение со мною этого важного вопроса. А потом вдруг, когда наступило воскресенье, и когда мы ехали долиной с Мишелем, меня словно что-то просветило. Сердце забилось очень сильно в груди, и какой-то фантастический голос прошептал мне на ухо: "Как во сне. Анна, это ты". Я была в негодовании. Я повернула поводье, сказав Мишелю: "Мы сегодня не поедем к обедне". "Разве мадмозель не здорова?" "Да, Мишель, у меня сильно разболелась голова". Я вернулась домой. Женив встревожилась, заставила меня выпить липового цвету и полежать час или два в постели. Я обещала ей всё это исполнить, чтобы она только оставила меня одну. Я перечитала проклятую страничку, и на этот раз я даже удивилась, как это я могла до сих пор не понять её. Она это несомненно я. Я была божеством, высшим блаженством. Разум не допускал возможности уз Гименея, но меня молчаливо обожали. Я являлась в облаках, я говорила в журчании потока. Мне никогда в этом не признаются. Что же мне делать теперь, когда я это отгадала? Я не любила Фрюмминса, я не могла его любить, не в силу его бедности и его неизвестного происхождения. Я была слишком героиней романа и слишком древним философом, чтобы останавливаться перед такими пустяками, но потому что я также была стоической душой, витающей над человеческими вещами, Фрэнсис это прекрасно понял. Я была неосязаемый идеал. Ответить на земную любовь мне высшему блаженству, полностью. Я не могла спуститься с пьедестала, на котором меня возвели и на котором мне было так удобно. И так я postanвила, что не буду любить, что Фрэнсис хорошо меня понял, что я слишком возвышенна для того, чтобы когда-либо почувствовать любовь. словом, что братская дружба есть единственное достойное меня чувство, и что я должна жалеть Фрюманса и стараться излечить его от его мучительного волнения, привести его к верь и этим путём спасти его от отчаяния, не переставая быть предметом его восхищения. Вследствие этого я пустилась в путь на следующее воскресенье со спокойствием, полным доброжелательности. Я пустила лошадь чагом Её быстрой скачки нарушили бы мою важность. Я должна была явиться моему лучшему другу в полный достоинство и с улыбкой. Занятие, за которым я его застала, не особенно соответствовало мученику любви. Он стоял и чертил мелом на наружной стене резницы фигуры алгебраической задачи. В другой руке он держал бессознательно оловянный сосуд, который он только что наполнил вином в домике. И ждал, когда аббат наденет свой пожелтевший стихарь и запылённое облачение для службы. В этот день постух был болен, и Фрюманс должен был исполнять обязанности резнича. "Это вы", сказал он мне, не прерывая своего занятия. "Ах, сегодня мадмозель Люсиенне придётся вооружиться терпением в ожидании наших занятий, так как я сегодня резничий. А почему вы резничий, если вы не верьте в Бога?" Этот резкий вопрос очень удивил его. Он не заметил пропажи листка из его бумаг. Он не развивал продолжение своих заметок и быть может даже никогда не перечитывал их. И так как он никогда ни со мной, ни при мне не говорил о религии, то и не мог понять моего открытия. Кто же вам сказал, что я не верю в бога? спросил он меня тоном человека, который старается что-нибудь припомнить. Я никогда не касался с вами никакой гипотезы по этому поводу. Никто мне ничего не говорил, ответила я ему. Эта мысль явилась мне, когда я увидала, как мало вы заняты посвящением этого вина, которое вы проливаете на землю, даже не замечая этого в то время, как чертите цифры, не имеющие никакого отношения. Это правда, ответил он с улыбкой, взглянув на почти пустой сосуд. Я всё разлил, и дядюшке нечего будет освещать. Я должен вернуться домой. Ступайте, садитесь на вашу скамью, мадмуазель Люсиена. Теперь я уже ничем не буду развлекаться и не опоздаю к службе. Я смотрела на него за обедней, и в первый раз я внимательно наблюдала его лицо и манеру держать себя. Фрюмен серьёзно и сознательно относился ко всему, что он делал. Он знал обедню наизусть и служил с математической точностью. Он становился на колени, вставал и снова опускался на колени, как бравый солдат, машинально и серьёзно делающий упражнение. На его лице не было ни насмешливого выражения, ни религиозной деловитости. тоже сознательное спокойствие читалось на лице и в манерах священника. В них не было ничего такого, что могло бы кого-нибудь скандализировать. Когда наступила минута нашего обычного свидания с глазу на глаз, Фрюманс предупредил моё желание возобновить свой вопрос. Кто-нибудь должно быть сказал вам, что я не чистивец? Я вам сказала, что нет. Если не считать Денизу и госпожу Капифорд, которые когда-то утверждали, что ваш дядюшка и вы служите обедню без всякой веры. Я забыла всё это, но но вы об этом думали? Вы это вспомнили сегодня? Ну, да. Я вам сказала, что мне пришло в голову. Вы сердитесь на меня, господин Фрюмонт? Ничуть не бывало. А я разве когда-нибудь оскорбил вас моей манерой держать себя в церкви? Нет, но но что? Я спрашиваю себя, зачем вы делаете то, чему не верите? Предположим, что я не хочу ничего предполагать. Я хочу, чтобы вы мне сказали, верите ли вы в бога? Я думаю, что во всяком культе есть хорошее, что во всяком веровании есть истина, и я не презираю никакую форму религии, ни в настоящем, ни в прошедшем. Это значит, что вы не верите ни во что? Вы настаиваете на том, чтобы непременноту -то узнать мадмуазель Люсиену. Какое вам до этого дело? Но я интересуюсь вами, господин Фрюманс. Я вас уважаю, и я думаю, что аббат, человек достойный, и мысль о кощунстве аббат Костель был вашим первым исповедником и затем конфирмовал вас. Религиозные наставления, данные им вам, соответствовали ли правилам катехизиса, которому ему предписали научить вас? А таинство конфирмации, которое он исполнил над вами, может ли считаться недействительным? Разумеется, нет, и церковь позволяет нам считать хорошим всякий религиозный и правильно совершённый акт. К тому же, если бы епископ считал Аббата Кастель атеистом, он тот чужо лишил бы его сана. Был ли бы он прав? Да, если бы он боялся, что священник будет проповедовать атеизм своим прихожанам. Но если бы было доказано и констатировано, что он этого не делает, и что его проповеди вполне согласуются с требуемой программой, тогда епископ ничего не мог бы возразить. Я соглашаюсь, и только один Бог мог бы судить совесть священника, противоречащего своему призванию. Я люблю слышать, когда вы так разумно рассуждаете, моя дорогая Люсиена, и я вам сейчас отвечу. Но мы исключим из этого вопроса Абата Кастель. Абат Кастель верит в Бога и в Евангелие. Это я могу вам подтвердить. Он любит христианство больше, чем какую-либо иную религию, хотя относится с большой терпимостью к свободе совести. Он не скрывает этого. Вы слышали, как он рассуждает, вы видели, как он поступает, и я думаю, что ваши верования являются достаточно верным отражением его верований. Это правда, Фрюменс. Для меня положительно невозможно осудить кого-нибудь, и я должна признаться, что Абат Костель не предписывал мне это и не запрещал. Мне кажется, что он сомневается во многих вещах, но я не знаю, наверное, в каких именно. И вы хотите читать, вы, ребёнок. В книге Суровой совести старика, который всю свою жизнь провёл в взвешивая соображения за и против? Конечно, нет. Ответила я престыженно строгим тоном Фрюманса. Дело идёт не обо бате Кастель, которого я уважаю без всякой задней мысли, с тех пор как знаю, что он истинный христианин, дело идёт обо мне, который не истинный христианин. Ну да, ответила я с некоторой живостью, так как я считала себя обиженной его слегка презрительной сдержанностью. Вы научили меня рассуждать, и я рассуждаю, а вы обещали мне отвечать. Я вам вовсе не обещал высказывать мои личные убеждения, возразил он также с некоторой живостью. И я нахожу, что вы слишком любопытны в этом отношении. Дело было в том, чтобы узнать, делает ли человек, которого вы предполагаете атеистом, и который может действительно быть им, низость или профанацию, совершая какой-либо культ. Ну вот, я вам и отвечаю. Это смотря по тому, как Сознание, долго живущее в душе человека, дает ему право принимать участие в каждом акте закона гражданского и церковного его времени и его страны, не презирая и не оскорбляя его никоим образом. Он может говорить себе, что идеализм был естественной потребностью человеческого духа и что чувство, возбуждающее в нем представление о хорошем и прекрасном, должно быть уважаемо при условии не быть внушенным силою или хитростью. Так значит, вы хотите, чтобы я считала вас таким, вас, у которого я прошу разъяснений? Я хочу, чтобы вы считали меня за честного человека, с прямой совестью, и чтобы вы больше ничего у меня не спрашивали. Если вы находите, что мои разъяснения вас более не удовлетворяют, и что я не могу развить в вас идеала, согласующегося с вашими стремлениями, у всякого свои взгляды, моё милое дитя. И мудрость состоит в познании их равно как и воспитание должно состоять в заботе, не противоречить им. А если они дурны? Не могло бы быть дурных взглядов, если бы их источником было свободное и правильно основанное общество. Я знаю, что можно злоупотреблять свободой. Это неизбежная опасность для всего, что хорошо по существу, но нетерпимость, всегда имеющая результатом диспотизм, есть худшее из зол. А вы знаете, что из двух зол следует выбирать меньшее. Так будьте же очень религиозны, если вам это нравится, но не требуйте от меня, чтобы и я был религиозен. Когда люди вольны, не советоваться больше друг с другом, то так просто избежать споров и несогласий. Фрюман сдавал мне урок благоразумия, который я приняла бы, быть может, с благодарностью две недели тому назад. Но как согласовать независимость его идей с тем... культом, который я предполагала в нём ко мне. Я приняла его объяснение как протест и приписала это его оскорблённой моими подозрениями гордости. Я держала себя с ним несколько свысока, хотя старалась смягчить причиняемую ему мною неприятность. Я уже не знаю теперь в каких выражениях продолжала я нашу беседу, но я всё упорствовала на том, чтобы спасти его от атеизма. Хотя бы вы и были счастливы, продолжала я. этим абсолютным сомнением, но оно меня пугает. "Право", сказал он мне с обычной ласковой улыбкой, которая так скрашивала его почти всегда задумчивое лицо. "Вас тревожит моё счастье в этом мире и в будущем? Будем говорить только об этом, так как это единственный стимул, в который вы верите. Если тяжёлые горе, тайные страдания постигнут вас, в чём вы будете искать убежища? В дружбе моего ближнего", ответил он без колебания. только он один может сострадать моим слабостям и помочь в моем горе. Если бы мне было позволено вопрошать Бога, и если бы он с ней зашел до ответа, то он сказал бы мне, «Твое страдание есть закон твоего существования. Ищи себе опоры в тех, кто подвергается тому же закону, и ищи ее в самом себе, если твои ближние не могут тебе помочь». Мне показалось, что Фрюманс наконец коснулся вопроса и что я начинаю читать его мысли. Я прекрасно вижу, сказала я ему, что вы очень сильны и более горды, чем чувствительны. Вы очень страдаете и вам нравится страдать одному, не прося помощи у видимого или невидимого провидения. Невидимое провидение, ответил он, находится во мне самом и в сердцах моих друзей. Оно называется доброй волей. Если я — существо, отрешившееся от ложных иллюзий, то чувствую во мне и в моих ближних эту реальную силу, и уж мое дело распорядиться ею наилучшим образом». «И так, значит, вы будете бороться один или при помощи добрых советов вашего дядюшки с тем горем, которое вас снидает?» «Да никакое горе не снидает меня!» — воскликнул Фрюманс, громко расхохотавшись над моими изысканными выражениями. Мне не предстоит бороться ни с тайным горем, ни с тяжёлым испытанием. Подобных страданий не существует для философов моей системы». «А к какой же системе принадлежит ваша философия?» спросила я, окончательно сбитая с толку. «К системе человека, который мало показывает её и много руководит за ею», ответил он с застенчивым оживлением. «Я ведь не профессор философии. Я не имею курса, я не пишу книг, Я люблю разум ради него самого и питаюсь им как самой здоровой пищей. Это питание во всём к моим услугам. Оно зреет на всех деревьях. С небольшим запасом скромного знания научаются рвать его лучшие плоды, и тогда романтическое отчаяние и напускные душевные страдания производят на вас впечатление извращённых аппетитов или испортившегося пищеварения. Фрюманс говорил с таким убеждением, что я подумала, что могу Всё ему сказать, чтобы таким образом избавиться от большого волнения. Я подала ему знаменитую страничку, спросив его не без дерзости, не было ли это переводом текста какой-нибудь новой книги. Это должно быть перевод или выдержка, сказал он, пробегая написанное глазами. Но он вдруг покраснел, увидев, что называл себя по имени, а между тем Фрюменс, ты не поэт, ты не веришь в бога. Так вот что скандализировало вас, произнёс он, подавляя своё смущение. Ну, не будем больше об этом говорить. Никогда не будем говорить об этом. Не следует писать для себя то, что не хотят, чтобы читали другие. Это больше не повторится. Он скомкал в руках свою страничку, бросил её в камин и снова, сделавшись спокойным, хотел говорить мне о древней истории, но я решилась во что бы то ни стало его исповедать. Я уступила чувству горячего любопытства. Я сказала бы почти преступного, если бы я хорошо осознавала то, что я делала. Дело касается ни греков, и ни римлян, ответила я ему. Дело идёт о вас и обо мне. Обо мне быть может, но каким же образом о вас? А таким, что я ваша добровольная ученица, которая имеет право предлагать вам вопросы. Ваши идеи вызывают мои. Что вы понимаете под Забудем мои загадки. Это невозможно, я их знаю наизусть, тем хуже, возразил он недовольным тоном, но он скоро успокоился. Раз я сделал ошибку, я должен её исправить. О чём вы меня спрашиваете? О том, что вы понимаете под выражением высшее блаженство? Ведь я, кажется, написал это. Оно есть принцип истины в истинном сердце. Прекрасно, но есть ещё особо, о которой вы сказали, она есть высшее блаженство. Да, оно сливается в моём сердце с понятием об истине, справедливости и добре, и с мыслью о любви и дружбе уз их Геменея, так как это ваше выражение. Зачем я буду это отрицать? Вы теперь уже в таком возрасте, что можете знать, что цель истинной склонности состоит в слиянии двух личностей, которые достаточно уважают одна другую, чтобы желать провести всю жизнь вместе. И для вас через несколько лет наступит этот день Люсьена. Сделайте же хороший выбор. Вот мораль, которую вы можете вывести из моих мыслей, если уж мои мысли вас так интересуют. Значит, вы желаете жениться, Фрюманс? Я этого не знала. Вы никогда мне об этом не говорили. Я никогда и не намеревался говорить вам об этом. К чему? Однако, поймём друг друга. У меня нет желания жениться, а есть только сожаление, что я не могу жениться. Почему? Потому что единственная особа, которая мне подходит, не может мне принадлежать. Следовательно, я об этом и не думаю. И всё-таки думайте помимо собственной воли. Если это помимо моей воли, то это всё равно, что я совсем не думаю. Видите ли, Люсьена, я очень довольна, что это может служить нам темой по философствовать сегодня. Существуют невольные мечтания, точно так же, как и законченные определённые мысли. Умственная жизнь — состоит из этих альтернатив, которые можно сравнить с состоянием сна и бодрствования в жизни физической. Во всяком возрасте и в вашем, более чем в моём, существует умственное утомление или излишняя живость воображения, которые порождают грёзы. Разум состоит в том, чтобы насколько возможно менее поддаваться этому роду бездеятельности мысли, так как это область иллюзий, а иллюзии это время, отнятое у разума. Здравый ум отдаёт очень мало минут и очень мало доверия грёзам. Они у него скоро переходят в размышление, а размышление есть изыскание определённых и истинных вещей. Понимаете ли вы меня? Я думаю, что да. Вы хотите не допустить меня сделать романтичной. Вы уже были романтичны, но это уже прошло. С вами я вошла во вкус силы и разума, но если вы хотите, чтобы я продолжала, вы сами не должны быть романтичны. Благодарю вас за урок, мой дорогой философ. Я был романтичен, вероятно, в течение пяти минут две недели тому назад. Но так как я это совершенно забыл, то это равносильно тому, что этого никогда не случалось. Иногда наш ум бывает похож на горячечного больного, за которого человек здоровый не ответственен.